Глава 9. Форум. Обалдеть! Восхищенно воскликнула ведьма, когда они вместе с Ликой начали осторожно приближаться к энергосфере, в то время как наши симбионты отслеживали состояние искр. Вот это крутотень! Это невероятно! поддержала подругу Лика, с лица которой мгновенно исчезло укоризненное выражение. Энергоемкость просто зашкаливает. Даже мой симбионт в шоке вы должны в точности нам рассказать, что делали и в какой последовательности. Пришлось добрых полчаса пересказывать девчонкам наши приключения, выслушав в свой адрес кучу упреков в прометчивости, склонности к опасному авантюризму, граничащему с бесшабашностью и другие обвинения в этом же духе. Выслушивали бы и дальше, да пора на запланированный форум выдвигаться, так чтоб по-быстрому доставили новый источник питания в район строящегося полигона и, оставив лику тестировать новый девайс, вернулись на землю. Ну и охраны, естественно, стратегически важный объект обеспечили, пригнав из соседних гнезд три сотни матерых элитников и другой мелочевки для тренировок. Даже если полигон подвергнется нападению форсовцев, во главе с самим Рас-Альгулом. Быстро такую толпу опасных тварей они не перебьют, а там и мы подтянемся. В Кремль мы с Соболевским прибыли без лишнего пафоса. Тупо телепортировались в нужный зал Когда все лидеры земных государств, чтоб пожелали прилететь в Москву, собрались в одном месте. Я заранее предупредил, чтобы всех помощников они оставили за дверью. Такому моему решению попытались было воспротивиться. Мало, а как же переводчики? Но я быстро нашел выход. Создать две сотни нейроклипс для нас не составляет особого труда. А там и скин будет транслировать синхронный перевод непосредственно на слуховой аппарат человека. Ну а всяческую вину и связь с внешним миром я вырублю. Так что могут хоть целиком жучками обвешаться, толку от этого не будет никакого. По официальным данным, на Земле существует 195 стран, и почти все лидеры прибыли сегодня в Москву. Дольше всех морозились президенты наиболее влиятельных государств. Как же это так? Ведь их, по сути, вызывают в ультимативной форме, не поинтересовавшись их мнением. Какой удар по самолюбию? Да еще и предупредили, что если те откажутся от личного присутствия, то ни о каком сотрудничестве и доступе к высоким инопланетным технологиям речи быть не может. А сеть буквально наводнили ролики из провинциального русского города, где прямо на глазах у обычных людей происходят чудеса. Так что оказаться за бортом, когда мир начал стремительно меняться, не захотел никто. Вот и сидят сейчас важные президенты и буквально фонтанируют гневом и раздражением, как в мой адрес, так и в адрес Сергея Владимировича, который по непонятным причинам первым получил возможность оценить новые плюшки. Ну что же, пока я буду толкать свою пламенную речь, ведьмы с Элизой всесторонне покопаются в сознаниях всех присутствующих и выдадут мне расклад, с кем можно иметь дело, а с кем стоит держать ухо востро. Какого-то пиетета к этим людям я не испытываю, так что буду рубить правду матку в лицо, без всякого стеснения. Возможно, для столь прожженных политиканов мои мысли и идеи будут выглядеть наивно и идеалистично, но мне пофиг. Свою помощь конкретному государству я не навязываю, И в любом случае первым этапом будет тестовый период, вслед за которым последует всенародный референдум, и пусть решает большинство. Особых иллюзий я не питал. Вряд ли кто-то захочет выпускать рычаги контроля над обществом из своих цепких пальчиков. Они убиваемые и неподконтрольные стражи порядка явно не вписываются в эту схему, даже несмотря на другие полезные функции. Ладно, как говорится, наше дело предложить, ваше дело отказаться. Как я уже не раз говорил, я не супергерой бросающейся грудью на амбразуру. По большому счету, мне нет особого дела до всего мира. Одно то, что получилось достигнуть определенных договоренностей с родной для меня Россией, уже можно считать победой. И я надеюсь, что, когда мы покажем людям всего мира, как можно жить и каких высот достичь, они сами начнут просить помощи у клана «Защитники». А уж способ для коммуникации мы предоставить в состоянии. Людям надо принять решение, как они хотят жить самим. Говорил я долго. Поведал всем то же самое, что и Сергею Владимировичу. И точно такой же коммуникатор с записанными на него сведениями о достижении галактического сообщества людей предоставил. Но было и кое-что новенькое. Предложил новую концепцию виртуальных тюрем, для чего готов был предоставить технологию полного погружения в ВИРТ посредством капсул длительного пребывания. Ну и облегченную версию доступа в ВИРТ для геймеров, ученых, дизайнеров, изобретателей через нейрообруч. Полноценное виртуальное пространство открывает массу возможностей, начиная от банального досуга в красочной игрушке и заканчивая моделированием сложнейших физических процессов в безопасных лабораторных условиях. Было бы желание совершенствоваться и делать открытия, а мы с этим делом подсобим. Я понимаю, что вирт можно использовать и как оружие, поэтому умолчал, что специальный скин будет следить, кто и с какой целью использует виртуальное пространство, и пресекать все бесчеловечные эксперименты». В общем, уже сегодня все страны мира получат информационный пакет с нужными данными. Причем не какая-то одна крупнейшая корпорация, которая потом сможет задрать цены, а абсолютно все фирмы, которые так или иначе связаны с изготовлением электроники. Био максимально упростил технологическую цепочку, и капсула будет стоить не дороже среднего смартфона, а нейрообруч и того дешевле. Одновременно с моей речью все сотрудники, включая рядовых агентов, всех спецслужб, всех стран получили подробнейший расклад по всем выявленным биопреступным схемам. Я успел частично ознакомиться по результатам в РФ, и картина получилась весьма удручающей. Как и во всем мире в целом. Самой распространенной проблемой, как и ожидалось, стала коррупция. Чуть ли не тотальная и всеобъемлющая коррупция. Самые поганые, что наиболее порядочными, оказались низовые звенья пищевой цепочки которые не имели абсолютно никаких шансов что-то изменить. Как говорится, рыба гниет с головы. Вот пусть теперь люди думают, что делать с этой информацией. А если никакой реакции в конкретной стране не последует, то можно и в общий доступ данные выложить. От народного гнева не спасется никто. Понимал ли я, что такой шаг может привести к массовым погромам и случайным жертвам? Да, понимал. Поэтому пока я ограничился введением в курс дела компетентных структур. В общем, кашу я заварил знатную как бы содержимое котла не выплеснулось наружу и не забрызгало всю планету. Я ощущал, как по мере моего рассказа закипает ярость в душах многих сильных мира сего. Особенно бурную реакцию вызвали мои слова, что с этого дня весь их ядерный арсенал, которым они пугали весь мир, можно смело спустить в унитаз. Хватит уже матушке Земле залечивать язвы от этой заразы. Если люди не могут сами дойти до такой простой мысли, что живые планеты надо беречь, то защитники в этом помогут. Да и вообще био взял под контроль все виды оружия массового поражения, и вскоре на защищенные арсеналы и военные базы начнут проникать специальные зоркоизмененные организмы, чтобы утилизировать всю эту дрянь. Люди не хотят разоружаться, ведь война это чертовски прибыльный бизнес, а на изготовлении и поставках оружия можно озлотиться. Что же, защитники помогут и с этим вопросом. Да что ты о себе возомнил, щенок! не сдержался и выкрикнул президент США. Да ты понимаешь! «Выслушивать обвинения в свой адрес я не собирался», — кивнул Соболевскому. «И мы синхронно исчезли во вспышках порталов. Все, что хотели, мы мировым лидерам сказали. Кто хотел, услышал, ну, а кто не хотел, его проблемы. Все дальнейшие взаимодействия с заинтересованными лицами можно начинать и посредством предоставленных коммуникаторов». «Ох, и не завидую я вам, капитан», — дружелюбно похлопав по спине Соболевского, проговорил я, потому как весь этот бардак я поручил разгребать именно ему. «Все в порядке, Ярослав», — улыбнулся Соболевский. «Я догадывался, что будет непросто, когда соглашался стать твоим заместителем. Справлюсь, не переживай. Занимайся делами клана спокойно. А с земными политиками я как-нибудь разберусь». «Спасибо», — искренне поблагодарил капитана я. «Вся эта двуличная муть, когда в глаза говорят одно, а мысленно втыкают нож в спину, не для меня». «Ты весьма специфический, но хороший человек, Ярослав, и ведешь клан правильным курсом». Серьезно посмотрев мне в глаза, проговорил Соболевский. «Для меня этого достаточно. Ты не обязан все делать сам». На это я не нашел, что ответить, и просто кивнул. «У меня действительно много дел. Из наиболее актуального — активация искры выявленных, одаренных и интеграция им нейросетей. Вот только проблема заключается в том, что Элиза является нашим единственным квалифицированным целителем, а времени на каждую операцию требуется около получаса. Эдак моя половинка из операционной вылезать не будет» а нам ведь еще и новые энергосферы изготавливать надо». «Отличное выступление», — улыбнулась мне Элиза. «Я бы не смогла сохранить самообладание, когда на меня направлено столько негатива. Как думаешь, хоть кто-нибудь согласится?» «Из крупных игроков вряд ли», — озвучил свои мысли я. «Уж больно плотной сетью интриг там все опутано. А вот некоторые небольшие страны не захотят упустить возможность сбросить колониальные оковы. По крайней мере, я на это надеюсь». Особенно активно должна включиться в процесс Африка. Это наиболее бедный континент, а наше предложение превратить его из засушливой пустыни в цветущий, пышущий жизнью материк должно заинтересовать многих. Ладно, время покажет. Я хотел поговорить с тобой о другом. После вакцинации планеты мы выявили потенциальных одаренных, а их тип искры мы узнать можем? Думаю, да. После небольшой паузы ответила Элиза. Разная энергетика отреагировала на вакцину не одинаково. Так что нам всего-то и надо, что пригласить с десяток людей и определить тип искры. А что? «Я хочу первым делом заняться целителями», — озвучил я свою задумку. «Если ты будешь проделывать все манипуляции одна, то на это уйдет много времени. Тебе надо как можно быстрее найти помощников и обучить их хотя бы на минимальном уровне, чтобы те могли программировать реанимационные капсулы и самостоятельно имплантировать одаренным нейросети. Нам с тобой придется часто отлучаться. «Я уже думала над этим», — призналась девушка. Но это вопрос сложный. Не все операции проходят легко. Бывают внештатные ситуации, с которыми необученные новички не справятся. И тогда начнутся смерти. «Готов выслушать альтернативное предложение», — пожав плечами, проговорил я. «Мы практически закончили создание специфической зорк-матрицы», — довольно улыбнувшись, выдала Элиза. «Вскоре опытный образец андроида эволюционирует до нужного уровня, и можно будет проводить первые тесты». Если все получится, то рутинные операции смогут проводить такие андроиды-медики. Да, им придется время от времени заряжать накопитель целительной энергии, но это лучше, чем допускать до операции плохо обученных целителей. По крайней мере, в память андроидов будут забиты все известные на данный момент внештатные ситуации, и они смогут оперативно принять меры для спасения жизни пациента. Эл, да ты просто умничка. Обрадовался таким новостям я. Спасибо, я знаю улыбнулась девушка но ты мог бы говорить мне это и почаще язык не отсохнет да не вопрос ответил я я вообще могу тебя постоянно на руках носить в следующую секунду я подхватил любимую девушку на руки и закружился на месте я расхватит звонко рассмеялась она и шутливо задергала ногами ну а потом я не выдержал и запалил свою искру илиза ответила тем же и понеслась в общем через несколько минут мы были уже в постели К делам удалось вернуться лишь через полтора часа. В схронах Дорана Грея обнаружилось множество полезнейших устройств, в том числе и переносные локальные телепортаторы, позволяющие одаренным мгновенно перемещаться по планете. Вот таким образом решили и доставлять одаренную Земли к нам на базу, где офицеры клана проведут им подробный инструктаж и предложат установить нейросеть и пройти минимальное обучение. Да, именно предложат, причем без каких-либо условий с нашей стороны. Человек должен сам принимать решение о своей дальнейшей судьбе. Мы не исключаем вероятности, что, узнав о своей одаренности, люди не захотят активировать искру и выберут привычную мирную жизнь. Кто мы такие, чтобы лишать их этого выбора? Среди нас есть опытный ментат, который сотрет воспоминания о визите на базу клана Защитники. Начать решили, естественно, с России. Со своими найти общий язык нам будет легче. Ну а там и до родных стран других сокланов доберемся. Чтобы собрать нужных людей в одном месте города, использовали индивидуальный подход. Био давно собрал подробное досье на каждого выявленного одаренного. Кого-то завлекли в офисное здание предложением о высокооплачиваемой работе, кого-то заманчивым государственным грантом на проведение исследований, кого-то — возможностью получить спортивную стипендию и так далее. В общем, зная всю подноготную человека, очень легко найти тему, способную его заинтересовать и явиться в нужное место в нужное время, бросив все свои дела. В связи с сильным разбросом ударенных по планете в целом и по Матушке России, в частности и ограниченным числом локальных телепортов, для тестовой группы выбрали самые крупные города, где проживали сразу несколько десятков кандидатов. Всего из 15 с небольшим тысяч выявленных одаренных на территории России проживают чуть меньше полутора тысяч. Из них в городах-миллионниках более 50%, а остальные разбросаны по менее густонаселенным городкам страны. Первые встречу назначили на послезавтра. Как раз строительство полигона будет уже практически завершено, да и разработанные Элизой андроиды-медики достигнут нужной стадии эволюции. А для такого ответственного задания нужна, так сказать, максимальная комплектация. К сожалению, понять, какой потенциал будет у одаренного, получится лишь после активации искры и имплантации нейросети. Так что будем постепенно выдергивать к себе на базу всех, причем вне зависимости от потенциальной специализации. Нам нужны и воители, и целители, и созидатели. Понятное дело, что вряд ли все захотят вступить в клан. Да и не всякий подойдет под наши критерии. Так что сложности во взаимоотношениях людей в скором времени прибавятся. Зависть — штука такая, что может сожрать кого угодно. Но идти по проторенной Асгардом дорожке и устанавливать тотальный контроль над людьми, пусть и со сверхспособностями я не хочу. Люди должны сами научиться справляться со своими комплексами. Ну а постоянная связь с мудрыми и опытными симбионтами им в этом поможет. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Пока наши шпионы не достигнут Асгарда и не встретятся со своим боссом, смысла рисковать и показываться на поверхности вражеской планеты нет. Но у нас полно другой работы. Времени не так много, как хотелось бы. Надо подготовить солнечную систему к вторжению вражеской армады. Ведь даже несмотря на то, что раз Альгулу не удалось создать форпост на Луне, он не откажется от идеи уничтожить горстку воспротивившихся его воле людей». Ему необходимо устранить единственную угрозу своей власти. Абсолютно. И ради этого он готов пойти на любые жертвы. Но ничего, пусть приходит. Мы будем готовы.